Часть первая. Ржев. Июль-декабрь 1942 года. Глава первая. Наш первый бой. 23 июля 1942 года. 150 километров западнее Москвы. Старинный русский город Ржев стоит в 150 километрах западней Москвы. 14 октября 1941 года он был оккупирован немцами. Разгром немцев под Москвой приблизил советские войска к Ржеву. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, продолжавшаяся с 8 января по 30 апреля 42 года, охватила Ржев с востока и запада до самой Вязьмы. Но Ржев так и не смогли взять. В результате образовался Ржевско-Вяземский выступ или плацдарм. На вершине его стоял Ржев, занятый немцами. Стратегическую важность этого плацдарма осознавали и Сталин, и Гитлер. Гитлер назвал Ржев плацдармом нападения на Москву и всеми силами удерживал город в своих руках. Сталин стремился как можно быстрее любой ценой отбить Ржев у немцев, ликвидировать эту угрозу Москве. Вот и бились наши войска изо дня в день, непрерывно, уже девять месяцев. Под Ржевом происходили самые страшные и самые кровопролитные бои. В ржевских сражениях наши солдаты проявили неслыханный героизм. Из-за нехватки оружия, боеприпасов и продовольствия они переносили страшные муки и лишения, бились насмерть, но жизнями своими не сумели возместить эти материальные изъяны. Ржев так и не был взят. Ржевско-Вяземское наступление в январе-апреле 1942 года, в котором наша армия потеряла убитыми и ранеными 777 тысяч человек, было самым кровопролитным за всю войну. Ничего этого мы никогда не знали как они знали о том, что нашей вновь сформированной 52-й стрелковой дивизии предстоит принять участие в одном из крупнейших сражений под Оржевом, Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции. Со всем энтузиазмом юности мы ехали побеждать. Выгрузились мы темной ночью 21 июля 1942 -го года в лесу между станцией Старица и Оржевом. тракторы на формировке батарея не получила, поэтому орудия прямо с платформ Откатывали вглубь соснового леса на себе. Работали тяжело, но спора. И по окончании выгрузки замертво распластались на хвойной постилке возле своих орудий. Мягкие иголки еще хранили дневное тепло. Бодрили запахом сосны. Лежать было приятно. Сосновый воздух, как бальзам, быстро восстанавливал иссякшие силы. Усталость сама собой медленно стекала в теплый песок. Внезапно, в кромешной тьме, послышались далекие раскаты орудийных выстрелов. Люди насторожились лухие удары раздались уже с другой стороны и ближе бывалые фронтовики а таких батареи было человек пять сразу же ощутили с этими звуками что-то знакомое тревожно близкое глубоко пережитое и для храбрых из них теперь уже не такое страшное эти люди и среди них черняский уже обладали определенным боевым опытом и теперь им представлялась редкая возможность новой встречи с врагом редкое потому что тем кто погиб А гибли тогда, в сорок первом сорок втором десятками тысяч, тем никогда уже не сразиться с врагом, не отомстить. И потому выжившими фронтовиками овладело то боевое возбуждение, которое хорошо знакомо храбрым людям. Сревожились и остальные батарейцы. Для нас, еще не воевавших, эти реальные, а не в кино выстрелы, были предзнаменованием чего-то неизвестного и страшного. Особенно пугало, что выстрелы слышались с разных сторон, непонятно где наши, где немцы. И невольно возникало опасение, не попадем ли мы в какую-нибудь ловушку или окружение. Ёкнуло сердце у меня. В батарее я отвечал за орудие. В случае чего, куда двинешь себе средств тяги? «Неужели и тут немцы жмут, как под Сталинградом?» — озабоченно проговорил полевой заряжающий трефилов и обратился ко мне. «А немцы далеко отсюда, товарищ лейтенант?» «Должно быть далеко, коли нас выгрузили здесь». — Что то не поймешь? Со всех сторон стреляют! — не успокаивался Трифилов. Выстрелы смолкли. С моренной усталостью люди крепко заснули. Мне же не спалось. Я никак не мог представить себе наш предстоящий первый бой. В памяти опять возникли два эшелона, которые встретились на пути сюда. Один с ранеными, а второй с искореженным горелым металлом. Я тогда ужаснулся. Что же с людьми теми делается, если так корежит железо? Людей я тогда делил на два сорта и настоящими считал тех, кто уже побывал на фронте. Как я завидовал раненому сержанту из встречного эшелона. Вроде бы, ничем он не отличался от нас. Только вот рука подвязана к шее. Веселый, разговорчивый. Он рассказал, что и на фронте это был всего один день. Ранили его в первом же бою. Всего один день, а уже фронтовик. У него уже позади тот таинственный, страшный для меня барьер, который назывался фронтом. Я вот не могу сказать моим солдатам, что был на фронте, а им так хочется, чтобы их командир был фронтовиком. Тогда у них будет больше уверенности и спокойствия в предстоящих боях. Конечно, для пользы дела не грешно было мне сказать, что и я был на фронте. Но я совершенно не представлял, что это такое и не мог даже мысленно перевоплотиться, перешагнуть ту невидимую черту, которая отделяет тыл от фронта. Короткий юльский рассвет Быстро переходил в яркий солнечный день. Повара уже сварили завтрак. Но только мы пристроились к котелкам, как послышался тяжелый прерывистый гул. Он быстро нарастал, и мы поняли — летят самолеты. Высокие сосны мешали разглядеть что-либо в небе, и бомбы засвистели раньше, чем можно было ожидать. Вместо того, чтобы подать команду «ложись» и самому броситься на землю, я вскочил на ноги, и в ту же секунду в чищобе ахнул страшные силы взрыв Мириады свистящих, угрожающих шипящих осколков окатили все вокруг, а один, видно самый крупный, как бритвой, мгновенно срезал громадный с дерева сук, который тяжело шумом рухнул к моим ногам. Но я продолжал стоять, девясь невидомой ранней силе. Она ошеломила меня. — Товарищ лейтенант, ложитесь! — крикнул мне старшина Макуха. — Трифилова убила! — отчаянно закричал наводчик Осетский. Первая бомбежка и первые потери ошеломили всех, хотя наши потери, как оказалось, были меньше, чем у соседей.